Глава 19. Узник. Константинополь, Едикуль, семибашенный замок. Сентября 14 1787 года. Тишина, оказывается, тоже имеет собственный звук. Она шумит заунывным ветром в трубах и слышится треском раскалывающихся от времени камней. Если прислушаться, то можно разобрать и возню паука, плетущего липкие тенета у стены, и далекий беспокойный крик разбуженной кем-то птицы на Босфоре. Закрыв глаза и умастившись на соломенном тюфике, 45-летний действительный статский советник Булгаков вспомнил, как шестью годами ранее Он был назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Константинополь. Должность немалая. Эх, знал бы об этом отец, отставной секретарь Преображенского полка, или дед, служивший подьячим в Арзамасе, на какие высоты государевой службы их потомок заберётся? Да уж, в высоты, подумал Яков Иванч. Выше семи башенного замка некуда. Сегодня пошёл второй месяц заточения. Пятницу 13 августа он запомнит надолго. С самого утра что-то не заладилось. Да и лакей Филка куда-то запропастился. Пора было уже мундир подавать, а его всё не было. А тут как назло посыльный явился. Мол, его великовизирское сиятельство срочно требует на аудиенцию. Ладно, пришлось самому в парадное платье облачаться. До султанского дворца лошадки домчали спора. Только вот карета французского посланника уж больно быстро на встречу пронеслась. И куда это господин Шуазель Гюфью заторопился? А может, встречи избегает? принеслось тогда в голове у русского дипломата и от чего-то вспомнились его недавние слова: "Уезжайте отсюда, господин Булгаков, и чем скорее, тем лучше. Славы себе вы не прибавите, а хлопот и мучений мелким делам приумножите". Вот уж лиса французская. Другое дело супруга его Жоржетта. Осторожник сладко вздохнул. просто неподражаемо умница девочка даром что жена иностранного вельможи а вообще-то между русскими женщинами и француженками много общего и те и другие готовы отдать себя возлюбленному полностью без остатка не взирая ни на какие условности ну вот взять для примера всё ту же Жоржетту умела ведь добыть для перлюстрации секретный план турецких военных операций на море, карту, над которой корпели лучшие мы французского генерального штаба. А ради чего она это сделала? Ради России? Да нет же. Для меня старалась, душенька, для меня. Жаль, что копию переправить вовремя не успел. Зато спрятал так, что никто не догадается, вставил в обложку книги Боярдо. Теперь бы надо этот документ в Петербург отправить, а через кого? Ведь кроме меня никого из русских в Константинополе не осталось, не считая прислугу и двух моих сыновей. А что если передать её через австрийского консула? Пожалуй, это самый лучший вариант. Воспоминания снова перенесли посла в Сираль, в залу для приёма иностранных гостей. Как на его возникла, словно разыгранная плохими актёрами пьеса, главным героем которой выступал хранитель печати. Великий султан семилостивейшим посланием приказал уведомить русскую императрицу Екатерину II о следующем: Поскольку Россия вероломно нарушила условия кучук-кайнаджиского мира, то во избежание нового кровопролития мы требуем добровольной и безусловной передачи Крыма под юрисдикцию Великой Османской империи, признания Грузии вассальным владением Небаликова Абдулгамида I, а также безоговорочного согласия русских властей на осмотр всех судов, проходящих через наши проливы. Великий визирь протянул свиток. Прошу передать это послание её величеству. Булгаков не шелохнулся. Возникла напряжённая пауза. Не отводя взгляда от лица второго человека, Порты, он отчётливо, будто роняя крупная жемчужина на серебряное блюдо, произнёс: "Уважаемый султан, не имеет права приказывать русскому послу. К тому же сей ультиматум составлен в оскорбительном для моей страны тоне, а посему я отказываюсь принять его. — Да как вы смеете! — с наигранным возмущением выговорил Турок. Он повернулся к охране. — С этой минуты этот человек лишается дипломатического сана, и объявляется Мусафиром, путником, ступившим на землю великого султана. Ну а поскольку неверный пренебрег нашим гостеприимствам и повел себя недостойно, то именем наияснейшего Абдулгамида он будет заточен в Едикуль. Он хлопнул в ладоши, и два дюжих, неизвестно откуда взявшихся стражника, молниеносно подхватили дипломата под руки и, и быстро вывели из зала. Яков Иванович перевернулся на бок и, как в детстве, сложив лодочкой руки, подложил их под щеку. Постепенно он стал снова проваливаться в мягкой, как лебяжий пух, сон, выхватывающий из памяти картинки прошлого. Суровый отец и добрая мама, провожающие домашнего отпрыска с кое-кашным слушателем в гимназию при Московском университете, Строгий преподаватель латыни Генрих Оттович Кальбрук, разбивший не один десяток деревянных указок о головы непоседливых учеников, неугомонные друзья Гришка Потёмкин и Дениска Ванвизин, первая ночь с женщиной горничной, оказавшейся распутной девкой, золотая медаль за отличную учёбу, студенчество, служба в коллегии иностранных дел Мулла снова затянул тоскливую песню, и вместе с ним проснулся город. После окончания утренней молитвы застучали каблуки по каменистым коридорным плитам, и тяжело лязгнула старая щеколда. Рядом с охранником стоял человек в тюрбане. Несмотря на закрученные усы и бороду, он был явно европейского вида. В руках он держал свёрнутый узелок. Здравствуйте, проговорил он на русском языке. Меня зовут Айкут. Я переводчик. Вы просили, чтобы вам принесли чернила, бумагу и эти французские книги. Вот, пожалуйста. Наверняка из перебежчиков, мысленно предположил Яков Иванч, говорит учтиво, по всему видать, бывший русский офицер. И что же заставило тебя стать предателем? Будто читая мысли дипломата, вашേഷ്شي сказал: Я когда-то служил в русской армии и потому испытываю к вам как к своему соотечественнику чувство уважения. Скажите, чем ещё я могу вам помочь? За книги, бумагу и чернила спасибо, но я бы хотел, чтобы мне дали возможность помыться в бане. А также я прошу разрешения у турецких властей на занятие садоводством во внутреннем дворике замка. Там имеется довольно большой розовый куст, но он совершенно заброшен, и, судя по увядающим листьям, скоро погибнет. Ради его спасения я готов отказаться от прогулки вдоль крепостных стен. И последнее. Разрешите передать записку моему лакею с тем, чтобы он забрал мне бельё и прислал новую рубаху. Писать послание нет надобности. Ваш слуга находится здесь, и вы можете сами все ему сказать. Одну минуту. Он приоткрыл дверь камеры и что-то крикнул по-турецки. Застучали сапоги, и появился Филимон. Он смотрел на хозяина преданными глазами, и по всему было видно, силился что-то сообщить, но никак не мог отважиться. Он тужился и краснел, Я наконец выдавил: "Желаю здравствовать, барин. Неугодно ли чего?" Як Фиванч обратил внимание, что его правая рука сжата в кулак. "Ты где, стервец, шлялся, когда я в султанский дворец собирался ехать? Не бысть снова к кухарке под юбку заладил, а? Признавайся, шельма. Да разве можно, барин, на человека такую напраслину возводить?" Филка подмигнул хозяину. Да как ты смеешь, поршивеца такой, прикасловить мне? И тут же рука Булгакова, описав в воздухе дугу о плеухой, обрушилась на щёконье несчастного Филки, и он картинно повалился спиной на Айкута. Предавив его, слуга ухитрился незаметно сунуть хозяину крохотную записку в один миг оказавшуюся в кармане последнего. Чыртыхаясь и сквернословя, толмач с негодованием поднялся а филька потирая ушибленное место обиженно прогнусавил вот вы всегда так барин не разберётесь по первоначалу и давай тумаки налево направо раздавать а оно мне надо унижение сносить позубоскал ещё булгаков снова замахнулся а переводчик уже наученный горьким опытом тут же отскочил к двери на безопасное расстояние Вы поговорите, а я в коридоре подожду, недовольно вымолвил он и хлопнул дверью. На Филькином лице загорелась радость, и он хотел было что-то сказать, но поймав негодующий взгляд хозяина, указывающего глазами на стену, умолк. Замысел лайкута был ясен. С помощью тайного отверстия, выходящего из соседней камеры, он надеялся послушать их разговор. Бильём мне собери, да смотри выгляди, как следует, нарочито громко распорядился Яков Иванович. Ну и самое главное, мне еда здешняя не по нутру. Ты дай этому толмачу денег, пусть мяса побольше на рынке закупит, да овощей. Вот и всё. Тут же послышалась коридорная возня с замком. Булгаков вполне уверенный, что Айкут уже вышел из своего наблюдательного поста на миг приник губами к уху лакея и едва слышно сказал: "Там у меня в столе книжка лежит, называется Влюблённый Роланд. Так ты снеси её австрийскому послу". Дверь отворилась, и на пороге появился незнакомый турецкий офицер. За его спиной стоял толмач. Тура кулыбнулся, Картинно расправил усы и что-то промолвил. Тут же последовал перевод. У Луджбей говорит, что он хотел бы знать, о чём вы только что попросили слугу. Да как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне? разразился негодующей тирадой посол. Офицер расплылся в приторной улыбке, потом хихикнул по шакалли и с нескрываемым ехидством что-то пробормотал. Переводчик, напустив на себя важности, пояснил: "Жаль, что вы с нами не искренни, но улучший считает, что нет надобности утруждать вас допросом. За вас это сделает лакей. Сегодня у него будет незабываемый день, а к утру вы опять сможете с ним повидаться. Скоро завтрак, и он желает вам хорошего аппетита". Филимон смотрел на происходящее, непонимающими глазами, а потом бутачнувше сказал: "Вы барин, не переживайте. Всё будет исполнено в точности, как вы приказать изволили". Офицер в тюбетейке что-то выкрикнул, и в комнату тут же валились два охранника. Поймав взгляд начальника, они схватили парня за руки и куда-то потащили. Дубовая дверь захлопнулась. Усевшись на топчан, Яков Ванч достал тайное послание. Оно было написано по-французски правильным почерком, коим обычно пишут прилежные воспитанницы, получившие хорошее домашнее образование. Милый, не печалься. Я тебе помогу. Нежно целую и люблю, твоя навеки Ж. Утром следующего дня Булгакова ещё до завтрака внезапно вывели на прогулку. Но на этот раз стражники избрали иной маршрут. Проходя мимо серых каменных стен, конвойёр на мика остановился и показал рукой в сторону песчаной площадки. Перед султанским дворцом валялась голова Фелимона. Его глаза были широко открыты и казалось, смотрели прямо на посла, на запёкшихся кровью губах лакея. Застыла непокорная усмешка.